это и. Вопрос о методологии едва ли не главный вопрос, когда речь идёт о творчестве Выгодского. В точности внутренняя диалектика всегда составляла характерную черту его мышления. Достаточно вспомнить его ранние работы, например, психологию искусства. Так Лев Семёнович не боится выделить как главную черту определяющую наше восприятие произведения искусства, именно противоречие, внутренне присущее самому произведению. Та же позиция обнаруживалась в его склонности, анализируя явление, выделять в нем две полярные, борющиеся между собой стороны, и в этой борьбе видеть движущую силу развития. Мышлению Выгодского присущи старизм в рассмотрении явления, В связи с этим важно помнить о гуманитарных корнях его творчества, в частности, о большом влиянии на него школ А. А. Потебни с развившимся им историческим методом в литературоведении. Все эти предпосылки облегчали выгодскому постижению марксистской диалектики, овладению марксистским историческим методом, постижению основ марксистской диалектики, По мнению мышления Льва Семёновича на качественно новую ступень. В гипотезе об опосредованности психических функций имплицитно содержались элементы ценностно-исторического подхода. Они были чётко выражены и доведены до логического конца самим Выготским в таких работах, как История развития высших психических функций, мышление и речь. Основа, полагающая идея Выгодского о том, что психические функции опосредуются своеобразными психологическими орудиями, имела смысл лишь постольку, поскольку сами психические функции рассматривались как целостное образование со сложной внутренней структурой. Такой подход сразу отметал так называемый атомарный анализ составлявший для Выготского особенно нетерпимый недостаток материалистических направлений в психологии XX годов: бихевиоризм, рефлексология и так далее. Вместе с тем, здесь открывалась перспектива целостного материалистического и объективного подхода к анализу психического, которая понималась как сложная, структурированная, не замкнутая система, открытая во внешний мир. В замкнутости психического заключался для Выгодского главный недостаток целостно-идеалистических взглядов, развивавшихся, например, в так называемой «понимающей» психологии. Конечно, в 20-е, 30-е годы не только Выгодский пытался рассматривать психические функции как сложно структурированные образования, открытые внешнему миру. Подобные взгляды проводили и гештальтисты. Их работы, в частности эксперименты В. Келлера по исследованию интеллекта человека подобных обезьян, произвели сильное впечатление на Выгодского, смотри об этом выше. Но чтобы выявить внутренние отличия его методологии от позиции гештальтпсихологов, важно иметь в виду другой момент, развиваемый им теории целостности. её историзм. Ижии историзмо в общем была чужда гештальт-психологом, стремившимся изучать ситуацию, так сказать, здесь и теперь. Для Выготского уже в самой его исходной идее об опосредованности натуральных психических функций своеобразными, так называемыми психологическими орудиями Была заключена необходимость подхода к культурным высшим психическим функциям, как к историческим образованиям, а значит, необходимость исторического метода их изучения. Выготский видел в принципе 3 возможных пути исторического исследования формирования высших психических функций: филогенетический, онтогенетический и в патологии, прослеживание на больных процесса распада этих функций. Главное место в его творчестве заняли онтогенетические исследования. История развития высших психических функций, мышления и речь. Важно отметить, что целостность и историзм у Выготского в принципе неразделимы. Эти две проекции одной идеи идея опосредованности психических процессов понятые с диалектических позиций. Говоря об историзме Выгодского, необходимо отличать его от исторических подходов, имевших место в 20-е и 30-е годы у других психологов. Известно, что одной из отличительных черт психологии в 20-м веке стало осознание себя как науки исторической, как науки о развитии. Многие психологические школы того времени Стремившиеся охватить всю совокупность психических явлений глубинные психология, французская школа и так далее, описывали психику как организованную по системно-уровневому принципу. Но вопрос заключался в том, что же выступало в разных теориях как детерминанты филогенетического и онтогенетического развития психики? Идея развития в онтогенетическом плане была центральной для детской психологии, сформировавшейся к концу XIX века Харлз Дарвин и В. Прейер и другие. С самого начала она формировалась под определяющим влиянием эволюционной теории, и развитие психики ребенка рассматривалось с точки зрения ее приспособительного значения. В этом же плане проводилось сравнение онто- и филогенетического развития. Смотри закон рекапитуляции С. Холла, в сущности очень близкий к биогенетическому закону. Идеи развития, также понимаемого в биологически-эволюционном плане, были стержневыми и для сложившейся в тот же период зоопсихологии. Принцип историзма в психологию пытались внести основатели писательной психологии в Дильтей и его последователи. При этом Дильтей, как известно, стоял на идеалистических позициях и трактовал психическую жизнь как чисто духовную. Говоря же об истории, он в сущности имел в виду историю культуры, рассматриваемую также с идеалистических позиций, то есть только как проявление цивилизации. духовной активности человека. Поэтому, критикуя в своей «Истории развития высших психических функций» последователя Дельтея Э. Шпрангера, Выгодский писал о том, что сближая историю и психологию, он в сущности сближает духовное с духовным. Это вполне применимо и к самому Дельтею. По-своему трактовали принципы старизма французские психологи И тесно увязывавший его с проблемой социальной обусловленности психики. Так, э, Дюркгейм, один из основоположников французской школы, рассматривал общество как совокупность коллективных представителей. Э, Леви-Брюль в известных работах по психологии первобытных народов высказал мысль, что не только содержание, но и сами способы человеческого мышления, человеческая логика, точнее, Что отношу нелогических и пралогических моментов в мышлении человека, есть понятие историческое развивающееся. В 20-х годах лидирующее положение во французской школе занял такой крупнейший учёный, как П. Жане, пытавшийся сочетать историзм и деятельностный подход. Это позволило Жане прийти к ряду глубоких мыслей о природе и развитию психики, оказавших большое влияние на последующее развитие психологической науки. В частности, он выдвинул гипотезу о том, что ребёнок в процессе развития интерьеризует социальные формы поведения, первоначально применявшиеся к нему взрослыми. Исследователь пытался детально проследить процесс интертеризации на примере памяти и мышления, но при этом Жанне, как и вся французская школа, Исходилось из того, что человек изначально асоциален, что социализация прививается ему извне. При анализе человеческой деятельности и социальной жизни Жанн был далёк от марксизма. Основным социальным отношением он считал отношение сотрудничества, что и естественно для учёного, который видит внешнюю картину социальных связей, но не придаёт первостепенного значения лежащим в их основе экономическим отношениям. Историзм Выготского имеет принципиально иной характер по сравнению с рассмотренными выше подходами. Его историзм это попытка применения в психологии марксова исторического метода. Так для Выготского детерминантами психического развития человека выступают не биологическое созревание в онтогенезе и биологическое приспособление в ходе борьбы за существование филогенезе. детской психологии и зоопсихологии эволюционного направления. Не усвоение человеком идей мирового духа, воплощённых в творениях культуры, так называемая понимающая психология Дельтея, и не отношение социального сотрудничества, теория Жанне, но трудовая, орудийная деятельность человека. Именно такой подход был органически связан с гипотезой а посредование психических процессов орудиями. Сам метод онтогенетического исследования психики Белоготского можно назвать методом поперечных срезов. В разном возрасте проводился замер уровня развития и поведения ребенка, состояния отдельных психических функций, а затем по результатам отдельных замеров, дающих дискретные точки на возрастной оси, пытались восстановить уровень. общую картину развития. Недостатки такого метода для Выгодского очевидны. Он считал, что гипотеза опосредования намечает путь к другому методу исследования психического развития в онтогенезе, когда появится возможность смоделировать, выражаясь в терминах 60-х годов, этот процесс. И действительно, историко-генетический метод Выгодского – В ряде случаев дал результаты, принципиально недостижимые для метода поперечных срезов. Изучение истории формирования высших психических функций в онтогенезе и филогенезе, так образований, складывающихся на основе элементарных психических функций, опосредуемых психологическими орудиями, стало главной темой исследования Выгодского и его сотрудников.